Пола Алла плохо. Ей снилась мама на операционном столе под огромной лампой. Около стола суетился папа, который повторял: "Ты чего сюда залезла? У тебя же лапароскопия". Мама отмахивалась и строго отчитывала Алку за прогул занятий по экстремальному вождению. "Ты о будущем подумала? Как ты собираешься жить, не освоив полицейского разворота?" А потом появился Яков Ильич, который противным голосом говорил: "А зачем ей полицейский разворот? Ей в школу надо, у неё контрольная". Алка проснулась, вырубила будильник на телефоне и рывком села в кровати. Она поняла, что делать. Алла впервые приехала на автодром утром. Она привыкла, что Баревский назначает ей занятия только когда никого нет. А сейчас тут тусовались под жарой молодые парни и даже несколько девушек. Почти все в комбинезонах с яркими наклейками, многие их шлемах. Несколько машин и мотоциклов гоняли по трассе, виртуозно уклоняясь от столкновений. Алка растерянно вертела головой в поисках Александра, потом поймала за рукав одну из девушек. Простите, вы не знаете, где Баревский? Где-то тут? Пожала плечами девушка. А тебе зачем? У меня вождение вечером, но мы перенесли на утро. Алка не стала уточнять, что перенесла она самовольно, потому что до Александра дозвониться не вышло. А у кого вождение? спросила гонщица. У меня. Инструктор кто? девушка начала терять терпение. Да Боревский же обиделась Алка. Девчонка расхохоталась и крикнула кому-то за спиной Алки. "Слыхал, Толик, у нас тут новый суперчемпион. Сам Баревский её лично тренирует". Алка обернулась. Толик, высокий, широкоплечий парень, торопливо надевал шлем, так что Алла не разобрала его лица. Но парень показался ей смутно знакомым. Впрочем, подумать над этим ей не дали. "Ты что тут делаешь?", гаркнул на дух он Александр. Алка чуть не подпрыгнула, она никогда не слышала, чтобы инструктор повышал тон. Боревский рывком развернул ее к себе. «У тебя когда вождение?» «В пол шестого», — пролепетала Алка, — «но я не могу». «Значит, позвонила и перенесла на следующий день. Какого ты сюда заявилась?» «Так вы трубку не брали». От испуга Алла снова перешла на «вы». «Марш отсюда, приедешь завтра в семнадцать тридцать» и добавил тихо сквозь зубы я же просил а наших тренировках никому алка покидала стадион почти бегом смутно знакомый парень ей на глаза больше не попался алка сидела дома и хлюпала носом ей очень нужно было с кем-нибудь поговорить но панта не отвечала на сообщения валера написал что-то невнятное и пропал Идти на уроки смысла не было, тем более Алка уже отпросилась у классной под предлогом маминой болезни. Алка взяла ноут и завалилась на кровать. Странно, что раньше она проводила в этом состоянии все свободное время. Могла пять часов подряд сидеть на сайте ВКонтакте и всегда находилась с кем поговорить. Алка зашла на страничку капли мрака. Раньше она обновляла ее каждый день. Сейчас страница была заброшена, даже количество друзей, похоже, поубавилось. Давлю на газ, но путаю педали. Я тормоз, только голова из стали. Несусь на стену, знаю, будет больно, сверну, но там другая стенка, я довольна. Капля мрака. Алка попыталась придумать рисунок, но вместо этого в голову полезли воспоминания о последнем занятии по вождению. Педаль газа стала западать. Боревский сказал, что машину нужно выбрасывать. Алка подвёску добила. Как-то он легко к этому относится. Отвлекла её жесть. Написала в личку: "Ты изменилась. Это плохо?" спросила каплям рака. "Я боялась, тебя уже нет." ответила жесть. Может быть и нет, согласилась капля мрака. Заверещал дверной звонок. Алка захлопнула ноутбук и выскочила в прихожую. Звонок повторился. Алка заглянула в глазок. Валера. Алка распахнула дверь и рявкнула: "Чего тебе?" Валера втянул голову в плечи: "Не ори, просто ты в школу не пришла, вот зашёл узнать". «Ты что, классная моя? Или завуч? И вообще, телефон есть? Пишите письма!» Алла попыталась закрыть дверь, но Валера успел втиснуться в щель. «Слушай», — взмолился он, — «я правда никому про тебя не болтал. Они сами все додумали. Я только сказал, что ты в гости приходила. Честно!» «Да, да, зашибись!» — Алла попыталась оттеснить Валеру. «И вообще!» — Валера вцепился в косяк. «Чего с тобой, а?» Зашибись со мной всё, зашипела Алка. Мать в больнице, отец фиг знает, с кем по ночам болтает, инструктор наорал: "Жизнь тлен, а тут ты ещё". Погоди, Валера обескураженно заморгал. Какой инструктор, какой тлен, а мама почему в больнице? Я её ножом пырнула, Алку несло. Потому что достала, вы все меня достали. Тут она резко подалась назад и тут же вперёд. Валерку выбило из дверного проёма, дверь захлопнулась. Алка отдышалась, посмотрела на часы, чтобы не заставлять отца ждать, выходить нужно через полчаса. В кабинет отца Аллу пропустили. Не сразу, конечно, а после долгого нытья и уговоров, потому что пропуск папочка заказать забыл. Очень помогла пробегавшая мимо проходной женщина в форме майора. Она поговорила с дежурным, куда-то позвонила, что-то подписала, и Алка оказалась внутри. Твой отец на совещании, объяснила женщина. Жди. Час Алка бродила по кабинету, читала о почётные грамоты, развешанные по стенам, слушала музыку, потом телефон разрядился. Алка уселась за стол, уронила голову на руки и замерла. Спишь? Алка вздрогнула. В кабинет вошла высокая блондинка. Мне коллега сказала, что провела тебя внутрь. Я пришла сказать, что Сергей, э, Дмитриевич, освободиться не скоро. У них очень важное совещание у ректора. Замминистра приехал. Его ждали почти 2 часа. Так что, наверное, тебе стоит поехать домой. Мне не домой, сказала Алка. Почему-то объяснять подробности этой женщине ей не хотелось. Понимаю, вздохнула Тая и вышла. Алка опять уронила голову на руки, по подоконнику застучала. Вот этого ещё не хватало, взвыла Алка. Ко всем радостям жизни ей ещё и одной тащиться под дождём в больницу на другой конец города с тяжёлой сумкой. Дверь кабинета опять распахнулась. На пороге опять стояла блондинка, уже в пальто. Поехали, я тебя домой отвезу, сказала она. Не надо, упёрлась Алла. Слушай, Ал, вкратчиво сказала женщина. Я лучше тебя отвезу, чем буду ждать конца совещания. Это мой единственный шанс уйти домой сегодня. Алка задумалась. Мне правда не домой, сказала она, мне в больницу, в пятёрку, вещи маме отвезти. Так поехали, а не в машине у папы. Блондинка распахнула шкаф. Ключ от машины должен быть в пальто, сказала она. Алка, чувствуя себя немного преступницей, выудила ключ из отцовского кармана. А как я узнаю, где папина машина, спросила Алла. У него есть место на парковке, улыбнулась блондинка. Так что если его уволят, знай, кто-то покусился на это место. И я бы точно покусилась. Моя машина аж на соседней улице за поворотом. Кстати, меня Лариса зовут. Водила Лариса свою миниатюрную хонду отвратительно. Спасала ситуацию только то, что сама женщина относилась к этому с юмором. Алка, которая помогала Ларисе выехать со стоянки, так завелась, рассказывая про машины, что не могла остановиться. Лариса слушала очень внимательно, отвлекаясь только на споры с навигатором. С такими познаниями скоро будешь отца на работу возить, пошутила Лариса. Ага, конечно. Отец меня в жизни за руль не пустит, отмахнулась Алла. Он свою машинку вылизывает. А замок уже месяц починить не может, буркнула Лариса. И Алла вспомнила, как уверенно женщина открывала пассажирскую дверцу машины отца, явно зная, что водительский замок сломан. Вас папа часто подвозит? спросила Алла. Да нет, тут никакого ограничения скорости, сказала Лариса навигатору. Сняли уже полгода как. Алка сидела у маминой кровати и не знала, о чём говорить. Мама в десятый раз благодарила за привезённый халат, в сотый уверяла, что операция была совершенно не болезненная, в тысячный обещала, что её выпишут завтра, максимум послезавтра. Алка кивала. Мам Спросила она, когда мать выдохлась: "А ты в курсе, какая дверца в папиной машине открывается ключом?" Мама наморщила лоб: "Кажется, правая, которая не у водителя. А почему ты спрашиваешь?" "Да так, ни почему". Помолчали. "А что вы едите там?" спросила мама. "Котлеты, я дожарила. Ты у меня совсем большая". Алка сглотнула. Вот только к учёбе относишься безответственно, вздохнула мама. На юрфаке, знаешь, какой проходной балл был в прошлом году. В общем, я договорилась, с нового года пойдёшь на курсы, а в выпускном классе всё-таки наймём репетитора. Алла решительно поднялась. Мам, мне пора. Папа опять поздно придёт, а у нас есть нечего. И быстро-быстро направилась к выходу. На следующую тренировку Алка шла с некоторой опаской, но Александр встретил её невозмутимо, как будто вчера вместо него на Ааллу Арал его брат-близнец. Они тренировали прыжок с трамплина. Оказалось, что это очень сложно. Алка никак не могла поймать момент, когда нажимать на газ. Если газовала слишком рано, машину подбрасывало, она теряла скорость. Слишком поздно клевало носом. Придётся Рекса выпускать на трассу, сказал Александр, и Алла не поняла, шутит ли он. Ладно. Инструктор устроился в кресле поудобнее. Сейчас попробуем кое-что другое. Давай ещё раз. Алла развернулась и направила машину на трамплин. В последний момент Александр вдруг завопил нечто первобытно нечленораздельное. Прыжок получился идеальным, хотя руки у Аллы потом тряслись конкретно. Будем использовать шоковую терапию и дальше, спокойно сказал инструктор. Пока не доведём до автоматизма. Разворот и ещё раз. Алку разрывало от желания поговорить. Звонить Панте она побоялась, вдруг не ответят или не захотят разговаривать. Решила сразу приехать. Не будет же Панте её выгонять. Алка приплясывала под дверью офиса. Открыл Яков А панта дома выполила Алка и тут же засмущалась, получилось по-детски. Яков улыбнулся и пригласил Алку войти. К сожалению, я сейчас один, сказал он, но я с удовольствием вас выслушаю. Алка даже не стала спрашивать, как он догадался, что ей нужно поговорить. Просто вывалила на него все свои новости. Про прыжки с трамплина, про супертренера Баревского, который предложил ей с Нового года заниматься по усложнённой программе, про то, как классно у неё всё получается. Яков слушал и кивал, кивал и слушал. Сходил на кухню, принёс чаю, открыл пачку печенья. Всё это медленно и неторопливо. Постепенно и Алка успокоилась, выдохнула и уютно устроилась в кресле. «Я рад, что у тебя все так хорошо складывается», — сказал Яков. «Но я надеюсь, ты помнишь про конкретную цель всего этого. Ты еще не отказалась от своих намерений?» «Я?» Алку бросила в жар. Ее жизнь в последнее время стала такой насыщенной, что она совсем забыла о том, что собиралась с ней покончить. «Что-то дымом тянет», — озабоченно сказал Яков. «Пойду гляну, плиту я что ли не выключил?» Через пару секунд из кухни раздался приглушённый крик. Алка выскочила в коридор и увидела, что кухня полна дыма. Из этого дыма на неё вывалился Яков с криком: "Пожар! Нужно спасать компьютеры". Алка огляделась. В коридоре в углу стоял огнетушитель. "Компьютеры", кричал Яков: "Самое ценное там". Он повис у неё на руке, пытаясь выдрать огнетушитель. Алка взглядом сфотографировала инструкцию. Отмахнулась от Якова, рванула ручку огнетушителя, но ничего не произошло. Дальше мысли подскакали галопом. Огнетушитель просрочен, кухню закрыть, Якова убрать, пожарных вызвать, нужна помощь. Компьютеры, Яков висит на руках, сковывая движение. Ногой в пах отстал. Мокрое полотенце Якову на лицо. Извинюсь потом. Сейчас помощь. Очень скоро все соседи по лестничной площадке стояли на ушах. Пожарных вызвали, Якова вынесли. Теперь он тихо стонал на улице под присмотром соседки. В офисе на первом этаже нашёлся нормальный огнетушитель, и с помощью охранника этого офиса загоревшаяся в кухне Якова занавеска была героически потушена. "И стоило такой шухер устраивать?" спросил охранник. "Можно было просто водой залить". «Я испугалась», — глухо сказала Алка, чувствуя, что на нее накатывает. «Что ж пожарные так долго не едут?» «В семь минут», — прохрепел Яков. «Что?» — удивилась Алка. «С тех пор, как ты узнала про пожар, прошло семь минут, и я думаю, они на полпути». «Не может быть», — возразила Алка. «Я не меньше получаса тут скакала, это точно. Кстати, извините, пожалуйста». Яков шумно вздохнул и попытался выпрямиться. Несмотря на распахнутые окна и двери, горелым воняло немилосердно. Яков Ильич сидел в кресле, подтянув ноги к груди. Вы просто мешали, в пятый раз принялась оправдываться Алка, а мне надо было быстро двигаться. Да ничего, через силу улыбнулся Яков. Я всё понимаю, жажда жизни, всё такое. Кстати, ты так и не ответила на мой вопрос. Алка наморщила лоб, силясь вспомнить, что за вопрос задавал Яков, но в памяти упорно всплывала инструкция по использованию огнетушителя. "Ты правда хочешь сделать то, что ты решила?" спросил Яков. Алла растерялась. Последние недели она почти не вспоминала о своих планах. То есть, конечно, вспоминала, но так, не активно. Гораздо интересней было рассчитывать траектории и отрабатывать трюки. Пауза становилась всё более напряжённой, Яков ждал. К счастью, тут в комнату ввалилась вся троица местных жителей. Ёкорный бабай с восхищением протянул Зёма: "Что тут было? Шоровая молния? И как всегда без меня. Ты цела?" Панта бросилась к Алке и принялась её ощупывать. Только Хантер с нетипичным для себя хладнокровием рассматривал подкопчёный интерьер. Небольшое возгорание, скуп упояснил Яков и снова обратился к Але. Итак, Алка растерянно обвела глазами собравшихся. Как ни странно, они сразу поняли, о чём спросил Яков Ильич, и теперь смотрели на неё требовательно и с интересом, а Панто ещё и со страхом. А знаете, сказала Алка, Ну их в пень эти самоубийства, и без них интересно. Видимо, это был правильный ответ. Хантер с Земекисом дружно завопили, а пантера крепко обняла Алку и так застыла. Яков Ильич довольный кивнул и осторожно выпрямил ноги. Когда все немного успокоились, Алка спросила: "Так вы что, с самого начала знали, не хотели, чтобы я самоубилась?" "Знали", фыркнул Хантер. «Да мы тебя к этому решению уже месяц готовим». «Месяц?» — удивился Зёма. «О, да у нас рекорд. Обычно по полгода ковыряемся». «Обычно?» — Алка никак не могла прийти в себя. «То есть я не одна такая? И Фрост тоже живой?» «На Фроста три года у Хайдокали», — усмехнулся Хантер. «А где он сейчас?» — встрепенулась Алка. «Он как...» «Меня помнит?» — хотела спросить она но постеснялась. Понимаешь, вздохнула Панта. Мы не поддерживаем отношения с теми, кого вытащили. Это жёсткое правило, так что поздравляю и прощай. И с каждого правила возможно исключение, перебил Яков Ильич. Нам как раз не хватало кризисного менеджера. Лицо пантеры окаменело. Яков дремал в кресле. Панта нервно курила в окно. Зёмы с Хантером пили чай. Алка пыталась осмыслить всё, что узнала. Её не готовили к смерти, а наоборот. Фрост жив. Надо бы его найти. Её же нашли как-то. То есть получается, что если бы не капля мрака, я бы с вами не познакомилась, резюмировала Алка. Ну, получается, что так, сказал Хантер. Но ты не сильно гордись. Качество стихов тут ни при чём. Скорее наоборот, кивнул Зёма. Алка хмыкнула, вспомнила истерику, которая случилась с ней после атаки троллей на страничку. Сейчас слова Зёмы о том, что стихи у неё так себе, обиды не вызывали. И много нас таких, спросила Алка. Сейчас в работе пятеро, рассказал Зёма, но там затяжные ребята, не знаю, когда дозреют. А было сколько? настаивала Алка. Ну, Хант наморщил лоб. Не знаю, несколько десятков. Мы не со всеми знакомы. Всех только Яков знает. Все покосились на Якова, Яков спал. И все выжили, спросила Алка. То есть вы всех отговорили. В комнате повисла неловкая пауза. Ну, сказал Хант, понимаешь, начал Зёма. Заткнитесь оба, крикнула Панта, вышвырнула сигарету в окно и ушла в кухню. Опять повисла неловкая пауза. Алка попыталась переварить услышанное, спине стало холодно. Дело в том, что 10% населения нашей планеты обречены, спокойно сказал Яков, не открывая глаз. Они в любом случае как-то себя убьют. Это страшный цинизм, но возможно, самоубийство не самый плохой выход. А что хуже-то? испугалась Алка. Хуже это 10 лет наркомании, трое детей в приютах, СПИД, гепатит, смерть от потери крови и обморожения. Трое суток умирала, её бросили или забыли про неё. Кто этих наркоманов разберёт? Детей жалко. Яков говорил тихо-тихо, но Алке казалось, что он кричит ей в ухо. Алка судорожно вздохнула. «Вот и думай, может, зря ее вынули из петли в шестнадцать лет», — спросил Яков. «Нет», — вскрикнула Алка и быстро поправилась. «Но меня же не зря». «Ты другое», — объяснил Яков. «У тебя не клинический случай, поэтому мы с тобой и работаем». «Что значит не клинический?» — не унималась Алка. Значит, что можно было справиться без медикаментов. Как видишь, тон у Якова стал жёсткий. Он дал понять, что не хочет продолжать разговор. Но попыталась возразить Алка, наткнулась на суровый взгляд Якова и замолчала. Ханты и Зёмы сидели, уткнувшись каждый в свой экран. Ты привыкнешь, ласково сказал Яков. Ты очень умная и очень, как бы тебе объяснить, ты уникальный человек. И ты Совсем справишься. Алка смутно помнила, что там ещё говорил Яков, кажется, про то, что надо много учиться или тренироваться, или и то, и другое, и ещё шлифовать. Алка твёрдо запомнила только одно: она уникальна. В голову тут же полезли всякие Гарри Поттеры и сойки-пересмешницы. Алка, понятное дело, гонала их прочь, но совсем избавиться не могла. Алке очень хотелось с кем-нибудь поделиться, только вот с кем. Она еле дождалась конца уроков и полетела к маме в больницу. Нашла ее во дворике, благо погода стояла как на заказ, солнце и штиль. Мама разговаривала с какой-то изможденной женщиной, похожей на мумию, но, увидев Аллу, насторожилась. «Что-то случилось? Ты же не собиралась приходить?» «Ага». Алка старалась говорить как можно спокойнее, Но ты не волнуйся, случилось хорошее. Меня тут позвали работать в группу психологов. Алка рассказала маме историю, которую придумала в автобусе. Мол, в школе прошло тестирование, по его итогам выбрали только Алку. Мама слушала и хмурилась. Тётка Мумия отошла на пару шагов и усиленно делала вид, что не слушает, и вообще это её не касается. Я кризисный менеджер, понимаешь? Алла пыталась объяснить, насколько она крута. Уникальные способности. Конечно, придётся ещё поучиться, но И зачем тебе эта психология поджало губы мама? Тебе на юрфак поступать, на курсы ходить. Мам, Алла почувствовала отчаяние. Ты что не понимаешь? Это может быть моё призвание. Психолог призвание. Мама уже не скрывала презрения. Что это вообще за профессия такая психолог? Всю жизнь шизофреников лечить? Вот удовольствие. Алки показалось, что мама обращается не столько к ней, сколько к худой женщине. Так, кстати, согласный кивала на каждое мамино слово, забыв, что она якобы не подслушивает. Это психиатры лечат, разозлилась Алка. А я психолог, то есть кризисный менеджер. Ещё лучше, раздражённо сказала мама. Менеджер. Сейчас в любую фирму зайдёшь сплошные менеджеры, с бумажками по офису бегают или орифлэйм втюхивают. Тётка Мумия сокрушённо подцокала языком. Это совсем другое, Алла держалась из последних сил. Всё, Перебила мама тоном: "Хватит нести ерунду. Послезавтра я выписываюсь, начинаю искать тебе репетиторов. А дурь эту из головы выбрось". Алка развернулась и скорым шагом направилась к выходу из дворика. "Дети", донеслось ей в спину мамино причитание. "Ты на них здоровье кладёшь, а они?" Пока Алка добралась домой, она немного остыла и успокоилась. Завалилась на диван, накрылась пледом и принялась ждать отца. В конце концов, рассчитывать на то, что мама с первого раза всё поймёт и примет, было бы глупо. Тем более, что история, которую пришлось выдумать, была откровенно так себе. Не рассказывать же маме, что я тут хотела покончить с собой, но есть крутые чуваки, они меня отговорили и теперь зовут работать вместе с ними. Алка даже развеселилась, представив себе мамино лицо, а потом расстроилась, поняв, что правду ей рассказать некому. А потом опять развеселилась, потому что подумала про одноклассников, про то, как она станет знаменитой, как про неё будут выкладывать ролики на Ютубе, а все будут удивляться, что в школе она была обыкновенной. Она на самом деле Тут Алка ещё помечтала о том, что если вдруг что-нибудь случится в школе, то она всех спасёт. И даже начала мысленно составлять список учителей, которых спасать бы не стало. А потом подумала, что наоборот, спасать нужно всех, потому что потом они будут рыдать у неё на груди и говорить: "Я всю жизнь буду раскаиваться в том, что поставил тебе тройку за ту контрольную". Отчинулась Алка от того, что затекла рука. Видимо, пригрелась и так и задремала под свои весёлые мысли. Полночь. Так поздно, отец с работы ещё не приходил. Алка набрала его номер, выслушала, что абонент временно недоступен. В памяти немедленно всплыли мамины слова про то, что телефон у тебя для связи со мной, а не для твоей музыки. Не смей выключать, и денег больше не дам. Алка опять развеселилась. Интересно, а что мама папе говорит, когда до него не может дозвониться? Но надо сказать, ощущение противное. Алка маме даже посочувствовала. Сидишь дома, на улице темно и страшно. В голову тут же начинают лезть всякие ужасы. Алка залезла на городской сайт и посмотрела новости дня. Никаких серьёзных ДТП, пожаров и убийств. Алка успокоилась, но тут же опять разнервничалась, ведь могло случиться и несерьёзное. Никто не погиб, но в больницу попасть мог. Тогда Алка, чтобы отвлечься, открыла страничку Капли мрака. И стихи, как всегда, обрушились на неё внезапно. Она только успевала записывать. Я буду жить и буду знать, что я другая. Я не хочу, я не могу ходить по краю. Я буду жить. Я знаю, как замедлить время. Я в центре вихря, я схвачу коня за стремя. Пусть страшно, пусть боюсь, но я другая. Я буду жить. Теперь я точно это знаю. Капля мрака. Жесть отозвалась немедленно. Жаль прощаться, и, но я за тебя рада. Алка удивилась, а потом пришла лишняя кошка, потребовала иллюстрацию. Алка села рисовать, но опять не могла поймать настроение. Ей всё время виделся фиолетовый вихрь который никак не связывался со стихом. В конце концов, Алка легла, закрыла глаза и попыталась себе представить замедленное время. Проснулась на рассвете, накрытая пледом.